Когда мы прилетели в Лос-Анджелес, нас встретила ясная солнечная погода. Я убедилась, что мне нравится здесь. К моему великому удивлению, раньше оказалось весьма привлекательным. В нём трудился отличный персонал. Сильное впечатление произвели на меня порядок и метод лечения, который я встретила здесь. В зелёных дубах все были заняты, царила лихорадочная торопливость, признак перегруженности. Здесь же не было никакой спешки. Всё делалось для блага больных, а не за их счёт. Однажды вечером, приблизительно через неделю после того, как я попала сюда, я услышала в коридоре шум. Я старалась различить голоса. Нет, ошибка исключалась. Диана, Дик и Джеки ворвались в комнату. "Ля-ля-ля", спела Диана, сильно жестикулируя. Мы чувствовали себя так одиноко, заметил Дик, улыбаясь. Разве ты не рада видеть нас, спросила Джеки. Ах, гоп, компания. Да как же вы попали сюда? Автомобилем, ответила Диана. Мы летели без остановок, добавил Дик. Последние 50 миль мы постоянно шли на обгон, сказал Дик, смеясь. Нет, вы просто невозможны, воскликнула я. Радостная бурная встреча. Время посещения в этот вечер сильно затянулось. Мои посетители рассказали о всех подробностях своего путешествия, все говорили одновременно, подходили к моей кровати, дополняя свои речи жестикуляцией и заразительным смехом. В ранчо к моему лечению приступили с первого дня – Оно состояло в том, чтобы сделать меня по возможности более самостоятельной. Лично для меня были изготовлены костыли, с помощью которых меня учили пользоваться мышцами плеч и спины и для того, чтобы я могла пользоваться руками. Благодаря такой перемене полюсов, до известной степени я научилась поднимать и опускать руки, хотя так и не смогла научиться шевелить пальцами и запястьями. Но я научилась самостоятельно есть. Специально изогнутую под углом в 45 градусов ложку вмонтировали в механический держатель моей руки. Посредством движений руки я могла опускать ложку в тарелку, брать еду и доносить её в рот. Эти движения, которые в течение 17 лет жизни я выполняла плавно, подсознательно и легко, совершались теперь неловко, с большим трудом и требовали огромной сосредоточенности. Тем не менее, я уже ела самостоятельно, зачерпывая ложкой пищу. Эти движения напоминали движения робота. Часто случалось, что пища выливалась из ложки, так что до рта я доносила совсем чуть-чуть. Тем не менее, есть самостоятельно после полутора лет это было для меня великое волнующее переживание. Постепенно мои движения становились более плавными. Мой врач в ранчо... Был молодым специалистом, достигшим, однако, поразительных успехов. Его методы были на «вы» и весьма неортодоксальны. — Спасибо, доктор, что вы не выпроводили моих друзей после того, как они разместились здесь. — А я не хотел бы даже, чтобы кто-то из них уезжал, — ответил он. — Наоборот, пусть бы приходили как можно чаще. — То есть... Да-да, я хотел бы, чтобы они наблюдали общее течение и процесс твоего лечения, чтобы они поняли, почему твои возможности ограничены. Значит ли это, что они могли бы наблюдать за мной во время лечебной гимнастики и рабочей терапии? Да, всюду. Видишь ли, Джонни, я хотел бы, чтобы твои родственники и друзья также хорошо узнали твои реакции, потребности и проблемы, как и мы. Для чего, доктор? Чтобы твоё обслуживание всё меньше зависело от больницы, сказал он. Неужели вы хотели бы, чтобы они научились ухаживать за мною? Совершенно верно. И ещё, я хотел бы, чтобы ты поставила перед собой реальную цель в связи с предстоящей выпиской отсюда. Домой? пролепетала я, заикаясь. Я думаю, что тебе следует приготовиться к выписке уже 15 апреля. К 15 апреля? Но это же через 3 месяца. Неужели до тех пор я смогу сделать столь большие успехи? Всё зависит от тебя. Но готова ли ты упорно трудиться для достижения этой цели? Ой, ещё бы. Всё это оказалось просто невероятным. Я не привыкла к столь целеустремлённому лечению с помощью собственной энергии. В зелёных дубах я никогда не знала, что будут со мной делать и вообще будут ли. Я ограничивалась минимумом надежды и потому не строила никаких планов. Я просто воспринимала повседневность как фактическую данность. Теперь же у меня была цель, которую надо было достичь. и достичь в течение всего трёх месяцев. У меня голова шла кругом. Я уже мечтала о предстоящей выписке отсюда. Одна студентка по имени Джуди, работавшая в ранчо по несколько часов ежедневно, подружилась со мной. В своём духовном развитии она ушла гораздо дальше меня, А потому я часто беседовала с ней о Господе Иисусе Христе, в надежде, что она поделится со мной опытом своего глубокого, обоснованного упования. Джуди занималась на проходивших неподалёку библейских семинарах и всегда была готова поделиться со мной своим знанием Библии. Вскоре у меня появилось чувство, что я делаю успехи во всех сферах жизни. Однажды утром Джуди вошла в мою палату, катя перед собой пустое кресло на роликах. Ты так много упражнялась до сих пор в сидении, что теперь можешь уже пользоваться креслом на колёсах. Действительно? Неужели я смогу передвигаться самостоятельно? Смотри. Видишь восемь резиновых кнопок с внешней стороны колёс. Я утвердительно кивнула. Так вот, смотри. Опусти руки. Пусть они повиснут рядом с колёсами. Затем положи руку на резиновую кнопку. Видишь? Да-да, а дальше? Помни, что мы тренировали твои плечевые мышцы. Используя с плечевыми мышцами при движении, ты сможешь нажать на резиновую кнопку у колеса. Делай это весьма медленно и утомительно, пока ты не научишься правильно владеть кнопками. О'кей. А когда я начну учиться? Уже сейчас? «Ты можешь сама поехать на лечебную гимнастику», — сказала Джуди. «Да, но ведь лечебная гимнастика начинается в девять, а теперь только семь». Джуди улыбнулась. «Только?» — сказала она. «Действительно, какой-то медленный и утомительный процесс», — размышляла я. «Меня привязали к креслу, чтобы я не упала, и правильно сделали. Я пробовала делать все мыслимые движения, чтобы как-то заменить мышцы рук мышцами плеч». Мне действительно потребовалось около 2 часов, чтобы продвинуть кресло приблизительно на 9 метров в направлении помещения, где я занималась лечебной гимнастикой. Когда я прибыла туда, я так устала, у меня началось такое сердцебиение, что уже не оказалось сил для занятий гимнастикой. Джуди ожидала меня уже там, она дружески улыбалась, глядя на мои напряжённые усилия. "Удивительно", сказала она. "Действительно, неужели каждому требуется столько же времени?" «В первый раз — да», — Джуди утвердительно кивнула головой. «Многие даже наотрез отказываются от этого, а иные даже выпадают из кресла». Я, конечно, была горда и взволнована своим успехом. Впервые за полтора года я передвигалась собственными усилиями. Благодаря многочисленным упражнениям я постепенно приобрела определенный навык в управлении креслом и даже научилась увеличивать скорость. Однако не всегда все было удачно. Несколько раз я упиралась в стену, застряв на 30-40 минут, пока кто-нибудь не освобождал меня. Наконец, мне дали кресло с электроприводом. Какое чувство свободы подарило мне это кресло. Оно приводилось в движение электроэнергией, причём коробка включения находилась непосредственно под механической опорой для руки. Постепенно я научилась так искусно управлять этим креслом, что практически жила с ним. Я испытывала удовлетворение от своей независимости, когда отправлялась потаропить служащих скорее обнести еду тех больных, которые не в состоянии были передвигаться самостоятельно. Но мне всё ещё было неловко, когда прохожие на улице пристально рассматривали меня или когда я слышала их замечания. Меня смущал также и тот факт, что, прибыв по назначению, я не в состоянии была вынуть положенную за заказ плату. Но управляющий ресторана уже привык помогать инвалидам. Он упаковывал всё в сумку, вынимал деньги из моего кармана и улыбаясь, шутил, что скоро я буду участвовать в пятисотых гонках в Онтарио. Я не выставила своей кандидатуры на гонки в Онтарио, но сама всё-таки устроила несколько гонок. У Рика, другого парализованного, тоже было электрокресло. Так как истории наших болезней были примерно одинаковы, мы решили вступить в состязание. Я могу ехать в своём кресле гораздо быстрее тебя, похвасталась я однажды. Неужели? Ты думаешь, что только ты можешь ехать быстро? Может быть, устроим соревнование? Жужжащее гудение раздавалось по всему коридору, когда мы мчали нашу стометровку, дабы достичь следующего угла по направлению к выходу. Результат оказался ничейный. Нам необходимо выбраться на более длинную дистанцию, чтобы сошести заса, сказал Рикулыбайес. Давай поедем, начиная от этого угла здания до второго конца коридора, а затем повернём за угол к парадному входу. Согласна? ясно сказала я. Джуди и другая помощница сделали вид, будто не замечают нашей вольности и побежали в другой конец коридора. "Во местам!" крикнул Рик. "Поехали!" Мы двинулись одновременно и как сумасшедшие помчали по коридору. "Не напирай на меня, Эриксон", смеялся Рик. "Держись, пожалуйста, со своей стороны улицы". Когда мы с шумом и смехом проносились мимо палат, пациенты с удовольствием смотрели на нашу игру. Вначале Рик вышел вперёд, затем я, потом опять он. Головой к головиме проходили по кривой прямоугольного поворота во второй коридор. Я обогнула угол, не замедляя скорости. Но когда я гибала его, вдруг появилась сестра с подносом в руках, на котором стояли бутылочки и медикаменты. От столбевне от неожиданности она остановилась. Я крикнула внимание, но было уже поздно. Поднос полетел дугой, извиня приземлился на пол, а моё кресло прижала к стене кричащую сестру. Я попыталась выключить мотор, нажав на кнопку, но не сумела, а потому не смогла выключить ток. Колёса вращались, сестра вопила, а Рик истерически смеялся. В наказание за удалую езду мне запретили на короткое время ездить, но и после нового разрешения мне было позволено ездить, только медленно. Диана, Дик и Джей дразнили меня несколько дней. Их несколькодневное посещение постепенно превратилось в трёхнедельное пребывание. Наконец, им пришлось возвращаться на восток. Это было печальное и одновременно обнадеживающее прощание. Я заверила их, что они могут ожидать меня дома вскоре после 15 апреля. Дик на прощание крепко обнял меня. прижимая к себе я хочу сказать только что очень люблю тебя и с нетерпением буду дожидаться когда опять увижу тебя в апреле пока дик держал меня в своих объятиях меня охватило чувство уверенности и покоя благодаря этому я увереннее взглянула в будущее оказывается наступит мгновение когда мы будем больше чем просто друзьями О, если б мне возвратить руки. И я и Дик мы хранили эту надежду и всегда молились об этом. Может быть, для нас наступит общее будущее. К 15 апреля я действительно достигла своей цели в выздоровлении. Мне сообщили, что меня могут отпустить домой. Однако главный вопрос так и оставался ещё без ответа. Доктор Я упорно тренировалась, чтобы вновь научиться пользоваться своими руками. Теперь я хотела бы спросить вас: смогу ли я когда-нибудь достичь этой цели? Нет, Джонни. Ты никогда не сможешь пользоваться руками, ответил он беспощадно. Лучше всего перестань надеяться, смирись с этим. Слова врача были прямо противоположны тому, что я хотела бы услышать и о чём молилась. Я не была готова к тому факту, что в течение всей жизни уже никогда не смогу пользоваться ни своими руками, ни своими ногами и всегда буду зависима от других. Навсегда останусь беспомощной. С полными слёз глазами Я написала Дику письмо, в котором сообщила ему, сказанное врачом. По каким-то причинам Бог не внемлет нашим молитвам. Дик, я никогда не смогу пользоваться руками. А это значит, что я всегда буду зависима от других и совершенно беспомощна. Я никогда не смогу быть тебе женой. Я знаю, что ты любишь меня, как и я тебя. Однако у Бога очевидно есть что-то иное в отношении нас. А потому впредь будем оставаться только друзьями, Дик. Я хочу, чтобы теперь ты был свободен. Завязал с кем-нибудь новые отношения. Дружись с другими девушками. Уповай на Бога, чтобы он даровал тебе верную подругу. Я никогда не смогу быть женой. Мне больно, Дик. Но ничего нельзя изменить. Я не могу, чтобы всё оставалось в столь безнадёжным для тебя положением. Довольствуйся только нашей дружбой. Я подписала это письмо не твоя Джуни, как делала прежде. На этот раз я подписалась просто Джуни. Мне было совсем не просто положить конец особым отношениям с Диком. Факт остаётся фактом. Мне было очень страшно. Я любила его, не хотела терять его, но вполне определённо знала, что не могу выйти за него замуж, по крайней мере, сейчас я в таком состоянии. Моя инвалидность была для него слишком большим бременем, а связь без надежды на брак большой несправедливостью. Мне было очень больно, когда я пришла к выводу, что не смогу стать женой Дика, но одновременно мне стало ясно, что лучше Не страдать больше из-за данных в прошлом обещаний, которых нельзя исполнить. Правда, я уже смирилась с судьбой, что никогда не смогу ходить. Но я всё ещё верила, что несмотря на накладываемые инвалидностью ограничения, буду всё-таки в состоянии водить автомобиль, готовить еду, работать своими руками и обнимать ими любимого. Я надеялась, что смогу самостоятельно мыться, что смогу выпить стакан воды, что сумею расчесать волосы и даже сделать причёску. Правда, это не какие-то особые достижения, но всё-таки то, что отличает частичных инвалидов от полностью парализованных. Лишь постепенно я начала осознавать жестокую реальность своего увечья. В течение всей жизни мои руки и ноги так и останутся неподвижными